Плеврит. Плеврит, воспаление плевры, чаще всего начинается как осложнение воспаления легких. Плевриты по наличию или отсутствию жидкости в плевральной полости условно разделяются на сухие и выпотные экссудативные. Дыхательный массаж показан в период выздоровления. В острой стадии и при экссудативном плеврите массаж противопоказан. Задача массажа – предупредить и уменьшить спаечный процесс, повысить защитные силы организма, улучшить крово- и лимфоснабжение легких, способствовать ускорению рассасывания экссудатов и инфильтратов, восстановить подвижность грудной клетки. Методика «больной сидит или лежит на больном боку» воздействует на паравертебральные зоны, L5-1, д 9 3 C4-3. Применяю поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Затем массирует широчайшие мышцы спины, трапециевидные и грудиноключично-сосцевидные мышцы. Производит массаж межлопаточной области, надлопаточных зон, поглаживание, растирание концами пальцев, локтевым краем кисти, непрерывистая вибрация, похлопывание. Над и подключичных зон, поглаживание, растирание концами пальцев, штрихование, пунктирование, непрерывистая вибрация. Больших грудных мышц, передних зубчатых мышц, межреберных промежутков, растирание реберных дуг, массаж диафрагмы, Непрерывистая вибрация и ритмичные надавливания над легочными полями сзади и спереди. Сдавливание грудной клетки по акселярным линиям на уровне пятого-седьмого ребер. Заканчивать процедуру дыхательными упражнениями. Продолжительность процедур 12-20 минут, курс 12-15 процедур ежедневно или через день.